Перевод в Рудовку. Апрель 1950 года. В марте 1950 года к нам приехал комендант Филиппенко. Каждый месяц мы должны были являться к нему, чтобы подтвердить, что никуда не сбежали. Поскольку колхоз в Федерошине не мог прокормить всех высланных, было решено перевести в другое место пять литовских семей. Нас с Тоней отправляли в колхоз имени Молотова. В рудовку. В апреле за нами приехали грузовики. Рудовка находилась в десяти километрах от районного центра Жигалово на берегу Лены. Нам выделили дом, который раньше занимали работники геологической экспедиции. Под полом мы обнаружили не меньше двухсот пятидесяти килограммов мёрзлой картошки, которая была почти непригодна для еды. Это оказалось своеобразным подарком, так же как и железная печь. стоявшая посередине комнаты. Её следовало топить день и ночь, чтобы сохранять сносную температуру в доме. На новом месте мы оказались во власти укоменданта Демченко. Мы принадлежали ему как рабы и не смели без его разрешения покидать деревню и не могли отправиться даже в Жигалово, где было подобие цивилизации. Там имелись больница и магазины. В Федерошине не было ничего подобного. Местные жители приходили посмотреть на нас. По округе разнеслась молва, что к ним поселили спекулянтов, у которых много вещей. На нас пришёл поглазеть даже председатель сельсовета. Правда, его больше заинтересовала горожина, дочь Антонины, которая уже превратилась в красивую девушку. Нам дали пилу и рубанок, и я смастерил стол и пару лавок. Мы также сделали кровати. С наступлением ночи в новом жилище на нас Устроили нашествие вездесущие клопы. Спать мы не смогли и проснулись утром с головной болью. Весь следующий день мы ошпаривали кипятком каждую щель в доме. Затем я отправился в Жыгалово и принёс оттуда порошок, который, по совету аптекаря, смешал с негашённой известью. Этой смесью я выкрасил дом изнутри. Благодаря этим мерам мы смогли избавиться от клопов. Меня постоянно удивляло, почему все дома в России кишат этими кровососущими паразитами. Жизнь на новом месте оказалась не такой хорошей, как в Федерошине. Среди прочих лиц, переселённых в Врудовку, был Яншай. Его отец одно время жил в Соединённых Штатах и сумел скопить кое-какие деньги. Он купил 25 гектаров земли, построил дом и таким образом стал собственником. Затем он вернулся в Литву. Его обвинили в спекуляциях и выслали в Сибирь. Когда он умер, я сколотил ему гроб и помог похоронить. Его сыну Йонасу я как-то раз задал вопрос: "За что вас выслали? Ты ведь воевал на стороне Красной армии". "Действительно, в армию его призвали в 1944 году". Вот, что он мне рассказал. Мы взяли в плен штаб полка одной из частей Вермахта. Я до сих пор не понимаю, как немцы решили сразу без сопротивления сдаться врагу. Они сложили оружие и их отвели на допрос. Советским командирам понравились одежды и личные вещи вражеских офицеров: сапоги, кожаные плащи, часы и прочее. Они решили завладеть этими вещами и приказали солдатам пристрелить немцев. Мы вывели их из блиндажа и заставили снять с себя одежду. Майор вермахта с отвращением посмотрел на нас и начал раздеваться. Его примеру последовали остальные офицеры. Когда они остались в одном из подних, их расстреляли. Немцев было 8 человек. Йонус дали рассказал мне, что не смог забыть случившееся, потому что в убийстве немцев не было военной необходимости. Никакого боя не было. Пленных просто ограбили и убили. Его постоянно преследовали воспоминания о тех презрительных взглядах, с какими на них смотрели перед смертью немецкие офицеры. Ее нас не раз открыто заявляла о своем неприятии содеянного, и это в конечном итоге привело его в Сибирь. Весной колхозные коровы выглядели просто жутко. Им снова пришлось перезимовать на открытом воздухе. В коровнике переводили только тех коров, у которых были телята. Остальным животным каждую долгую зимнюю ночь приходилось дрожать на улице от холода. Утром их пригоняли пить к источнику, который не замерзал даже зимой. Никакого корма коровам, разумеется, не давали. Неспособных давать молоко животных отбраковывали и забивали. Их мясо шло в пищу. Мы жили недалеко от фермы и иногда получали легкие и печень за то, что помогали разделывать тушки. Нам сообщили, что мы можем вести индивидуальное хозяйство. Желающим давали гектар земли возле дома. Те, кто отказывался от такого предложения, Получали лишь четверть гектара для посадки картофеля для домашних нужд. Согласились с первым предложением лишь я, да Литовец Гога. Другие переселенцы не поняли нашего решения, полагая, что мы тем самым до конца жизни привязываем себя к этой земле. В Литве домашний скот обычно пасся возле домов, и поэтому почва была хорошо унавожена. Земля на берегах Лены была неплохой. Если в неё добавлять глину и песок с перегноем и хорошо обрабатывать, то можно было получать до 16 тонн картофеля с гектара. Я вспахал на двух лошадях с плугом 40 соток земли. Соседи с любопытством наблюдали за тем, как я сажал картошку, закапывая её на глубину 5 см. Они посмеивались надо мной, считая, что я поступаю неправильно и сажать картофель нужно глубже, потому что жарким летом клубни просто выгорит под лучами солнца. Однако я ещё в детстве получил хорошие уроки сельскохозяйственного труда в Фихтенхёе от Арно Бреммера и от других фермеров. Когда мой отец заболел, я фактически сделался сельскохозяйственным рабочим и до призыва в ряды Вермахта в 1943 году выполнял самую разную работу в саду и на полях. Так что в посадке картофеля я разбирался неплохо и в советах не нуждался. В этих местах русские сажали картошку глубоко. близко к слою вечной мерзлоты. Из-за холодной почвы она плохо вызревала. Я заметил это ещё когда жил в Федерошении. Не до конца созревшие клубни часто пожирались червями. Вряд ли можно было назвать урожаем менее тонны картофеля с гектара. В Литве собирали 3-4 тонны с гектара, а иногда и больше. В соответствии с государственным планом под картофель отводилось 50 гектаров земли. Начальство диктовало колхозникам сои законы и не желала никаких нововведений. Моё картофельное поле вскоре показало удивительные результаты, появились ростки. Утром и вечером я добросовестно окучивал борозды. Ботва очень быстро выросла и окрепла. 40 соток вспаханных и засеянных мною дали урожай в 117 мешков картофеля. Днём я работал на колхозных полях, а по ночам, при свете луны, собирал урожай картофеля. Я занимался его сбором до 7-10 сентября, когда ударили заморозки, и ночью температура нередко опускалась до минус восьми градусов. На нашем огороде Тони и Гражина выращивали огурцы, лук, капусту и свеклу. Мы были единственными в деревне, кто собирал урожай помидоров. Люди со всей округи приходили посмотреть на наше подсобное хозяйство. Теперь у нас был хороший запас картофеля, который гарантировал возможность пережить очередную зиму и не умереть с голода. Мы даже сумели продать излишки, и на вырученные деньги купили все необходимое, включая керосин для лампы и даже сахар. Смогли мы также и приодеться, купив себе стеганые тела греики. Мы занимались сбором урожая ржи, пшеницы и ячменя. Земля сильно размокла от дождей, и машины не могли проехать по полю. Жали при помощи серпов и коз. Каждый день мы работали по 20 часов без всяких выходных. Выполнить план мы не успевали. В воскресенье из Жыгалова привезли уборочные машины. По ночам шли сильные дожди, и поля были сильно залиты водой. Глава Жыгаловского района, комендант и партийный секретарь прибыли для того, чтобы убедить нас, высланных, в том, что нужно ускорить уборку урожая. Снопы пшеницы отвозили на молотилку. Мне было поручено относить эти тяжёлые от влаги снопы к машине. Было очень пыльно, и уши и ноздри были постоянно забиты трухой от соломы. Я остановил машину и отнёс главе района на плену смолоченный сноп и сказал, что молотить невозможно, потому что зерно не отделяется от влажной соломы. Тот разозлился и приказал мне продолжать работу. Я потерял терпение и сказал ему, что в таком случае колхозники снова останутся без хлеба. Нам было приказано выполнить невозможное, чтобы любыми способами выполнить план, за что районное начальство получило бы награды. При этом им было наплевать на то, что колхозники снова окажутся на грани голодной смерти. Комендант приказал арестовать меня. Я снова отправился в Жегалово, в нарочниках, как обычный преступник. В тюрьме меня избили резиновыми дубинками. Скоро кожа на моей спине была покрыта чёрно-лиловыми кровоподтёками, из бесчисленных ран струилась кровь. Наручники на ночь так и не сняли, и на меня снова обрушились полчища клопов. От побоев я потерял сознание и упал на бетонный пол. Я совершил серьёзное правонарушение. В Советском Союзе, если ты критикуешь начальство в присутствии трёх членов Коммунистической партии, который готовый письменно подтвердить это, тебя сразу же отводят в суд по обвинению в антисоветской, антигосударственной деятельности. Сталин издал указ, согласно которому такое преступление наказывалось смертной казнью без права обжалования и приговора суда. Ни на каких адвокатов, смягчение приговора или кассационные жалобы рассчитывать не приходилось. Избежать казни было практически невозможно. НКВД приводил такие приговоры в исполнение в течение суток. Придя в себя и по-прежнему с оскованными наручниками руками, я из последних остатков сил поднялся на ноги. Мне хотелось умереть. Моё тело болело, лицо было искусано клопами и распухло, во рту было сухо от жажды, язык прилип к небу. Очень хотелось выпить, но ко мне в камеру так никто и не заглянул. Скорее всего, мои тюремщики полагали, что в понедельник я предстану перед судом. Не меня тут же расстреляют как врага народа и государства, поэтому, видимо, меня и не хотели беспокоить. Мне же теперь все было безразлично. Я мог надеяться лишь на то, что моя смерть будет быстрой и избавит меня от мучений. В полдень дверь моей камеры отворилась. Передо мной возникли глава района и комендант. Они сказали, что виновата передо мной, что я хороший работник. Но мне следует научиться держать язык за зубами. Комендант позвал охрану и приказал снять с меня наручники. Меня отправили домой, наказав продолжать начатую работу. Мне вернули одежду, и я со смешанными чувствами покинул тюрьму. Выпив стакан воды, я на не твердых ногах зашагал обратно в рудовку, до которой было 10 километров. Еще не зажившие раны на моей спине снова начали кровоточить. Я чувствовал, что рубашка намокла и прилипла к коже. Когда Тони увидела, в каком состоянии я вернулся, то сказала мне: "Ты настоящий дурак. Когда ты научишься сдерживаться? Ты уже второй раз за год попадаешь в тюрьму. Третий раз станет для тебя последним. Все советуют тебе держать язык за зубами. Как ты не можешь понять, что мы ничего не можем сделать против них? Что мы бесправные рабы?" В тот же день, спустя какое-то время, она призналась, что беременна от меня. Теперь у меня появился смысл жизни, причина, чтобы жить дальше. Я был готов пожертвовать собой ради моего будущего ребёнка. Несмотря на трудности ни счёту, Таня с радостью смотрела в будущее и радовалась, что в очередной раз станет матерью. Я обнял её. Кроме неё у меня больше не было никого в этой жизни. Она была мне одновременно и женой, и матерью. Тоня стала моей спутницей жизни, которая не жалела усилий, чтобы немного просветить меня, сделать из меня простого деревенского парня личность. Скоро настало время сбора картофеля. В нём участвовали все колхозники от мало до велика. Была назначена норма убрать урожай с пяти соток земли. Картофельные клубни оказались мягкими, водянистыми. Но на моём огороде, который перед посевом был тщательно вспахан и регулярно пропалывался, я выкопал картофельный куст, на котором насчитал 18 огромных клубней, на три пригоршни. Поздними вечерами при лунном свете я накопал 317 мешков картофеля с 4 десятых гектара. 15 гектаров колхозной земли дали всего 280 мешков. этого количества не хватило даже для того, чтобы рассчитаться за семенную картошку, которую государство дало колхозникам в долг для посева. Это был поистине мартышкин труд. Весной мне пришлось отправиться в тайгу, где всё ещё оставалось много снега, чтобы заготовить дров для отопления районной школы, больницы и других государственных учреждений. Норма была такая: 5 кубометров дров на двоих за полтора дня. Работая двумя пилами, я выполнил норму, а также срубил топором одно большое дерево. В другом месте я напилил ещё дров на зиму и часть их продал. Мне никто не помогал. Я хотел работать и был вынужден много трудиться, чтобы обеспечить семью. По ночам я отправлялся косить сено на неудобьях, там, где колхоз не захотел косить, а не пожелал выжигать траву. Я высушил сено, перетаскал его домой и зимой продал в Жыгалове. Сбор урожая продолжался до самой зимы. На полях всё ещё стояла пшеница, которую предстояло сжать. Молотилки работали круглосуточно. Грузовики день и ночь отвозили в Жыгалово подсушенное зерно. План сдачи зерна был увеличен. Чтобы приободрить работающих, грузовики украшались красными флагами. В воздух оглашали звуки гармошек. Звучали весёлые песни. В колхозном управлении вывешивались графики сдачи зерна и транспаранты с лозунгами. в которых сообщалось, что сдаваемый нами хлеб уже находится на пути к нашим славным учителям, родной коммунистической партии и нашему мудрому отцу народов, товарищу Сталину. Они с радостью и благодарностью вели нас в светлое будущее и указывали путь к коммунизму. После того, как бухгалтерия подвела итоги жатвы, колхозники получили скудную оплату зерном, которого едва хватало для того, чтобы не умереть с голоду. Мы с Тоней сделали перею и перину, которые продали в Жыгалове. На вырученные деньги мы купили козу и назвали её Муней. Она родила нам двух козлят. Одного из них мы закололи на мясо. Коза давала нам молоко, которое мы могли добавлять в чай или в мучную болтушку, заменявшую суп. Мы считались зажиточными крестьянами, потому что на завтрак у нас был хлеб, а вечером картошка. Ели мы всего два раза в день. Когда приехал финансовый инспектор, то возникла серьёзная проблема. Мы пользовались гектаром колхозной земли, из которой полторы сотки отвели под грядки огорода и 40 соток под картофельные борозды. Как выяснилось, за это нужно было заплатить налог в размере 1200 руб. Откуда нам было взять такую огромную сумму? Мы не смогли заплатить налог. И тогда у нас конфисковали козу. Тоня безудержно плакала. Она сильно недоедала, и козье молоко имело огромную важность для нашей семьи. На наше счастье, соседка давала нам немного молока. По воскресеньям мы отправлялись на рынок и понемногу продавали наши вещи. Мне пришлось расстаться с моим единственным костюмом, чтобы погасить задолженность по налогам и выкупить козу. Наступил сочельник 1950 -го года. Мы поставили на праздничный рождественский стол всё, что смогли. Варяную свеклу и картошку, а также квашеную капусту. Тоня приберегла для этого случая пол-литра козьего молока. Мы почувствовали себя по-королевски богатыми. У других крестьян не было даже этого. Мы погадали, зажгли бумажку и по отбрасываемым ею теням пытались определить, каким будет наше будущее. Мы с Тоней заговорили о доме, То не плакала, вспоминая Ромоса, который учился в университете 25 марта 1949 года и сбежал с ссылки в Сибирь. Нам стало известно, что его выгнали из университета, и он остался совсем без средств к существованию. Слава богу, Ромоса подкармливали родственники, присылавшие ему из деревни еду. Однажды я решил отправиться в тайгу, чтобы забрать сани, которые там смастерил. По пути в лес я наткнулся на стаю волков. Лошадь испуганно всхрапнула, и я еле удержал её. Моим единственным оружием был топор. Ко мне приблизилась молодая, сильная волчица, которая остановилась в метрах в трёх от меня. Остальная стая, около 20 волков, находилась чуть в стороне. Было странно, что я не боялся их. Внезапно я понял причину. Серые хищники просто присматривались ко мне. Но вовсе не собирались нападать. Мы с волчицей обменялись взглядами, как будто понимая друг друга. Неожиданно волки сорвались с места и убежали в лес. Я вытер пот со лба. За мою работу мне выдали два мешка пшеницы. Я отправился на водяную мельницу в Нижней Илобатге, которая располагалась в 28 км от Родовки. Мельник оказался сосланным в Сибирь литовцем. Колхоз велел забрать мне три мешка муки. Дорога проходила по тайге и вела к развилке Жигалово, Балагинск, Иркутск. От этой развилки до мельницы нужно было преодолеть ещё 3 км пути. Мне пришлось почти целый день ждать моей очереди. Когда я кормила лошадей, мельник посоветовал мне: "Возьми этот горшок и вот этими двумя тряпями обмотай палку. Получится факел. Он послужит тебе вместо ружья". Сильным не полагалось хранить огнестрельное оружие. Если на тебя нападут волки, зажги факел и отбывай с ним. Живери боятся огня. Он смочил керосином трепицу и показал, как сделать факел. У меня был с собой топор, и я сомневался, что совет мельника мне пригодится. Я получил свою муку и выехал с мельницы в полдень. На дороге, ведущей в Жигалово, начался буран. сопровождавшийся сильным ветром. Всё быстро замяло снегом, и через считанные минуты дорога скрылась под его толстым слоем. Я доверился лошади, которую мне выдали в колхозе для перевозки муки. Надеясь, что она инстинктивно отыщет правильный путь. Она завела меня в тайгу. Снегопад не останавливался, а ветер всё не утихал. Мне пришлось яростно тереть щёки и нос, чтобы не обморозиться. Я слез с огней и пошёл сзади. Чтобы лошади было легче идти. Было очень холодно, и я не раз пожалел о том, что у меня не было нормальной зимней одежды. Стремительно начало смеркаться. Где-то вдали я увидел в темноте огоньки волчих глаз. Меня поджидала стая волков, и на этот раз я почувствовал, что они обязательно нападут на меня. Я понял, что на топор не стоит рассчитывать, и меня спасет лишь факел. На сильном ветру я дрожащими пальцами пытался зажечь его. Это удалось мне не сразу, но я всё-таки справился с задачей. Я принялся размахивать зажжённым факелом. Волки отступили, и лошадь, осмелев, собрав остатки сил, рванула вперёд. Я прибыл в Рудовку в полночь. С меня крупными каплями стекал холодный пот. Лошадь подошла к самому дому. Увидев меня, Тоня заплакала. Ещё когда я уезжал из дома, она сердцем почувствовала поджидающую меня опасность. Я почувствовал её любовь и заботу и понял, что не одинок на этом свете. Снова наступила зима. Мы убрали последние снопы пшеницы с заснеженных полей. В начале ноября все полевые работы были закончены. В Жевалеве я встретил несколько немцев, бывших солдат войск СС. Они рассказали мне о железнодорожной ветке Тайшет-Ускат неподалёку от Лены, которую строили немецкие военнопленные, находившиеся в исправительно-трудовых лагерях, а также русские узники ГУЛАГа. Главным образом, те, кто в своё время побывал в немецком плену. В таких лагерях хуже всего обращались с бывшими солдатами армии Власова, отличавшимися особой жестокостью. От непосильного труда умирали тысячи заключённых. Их хоронили под насыпями железнодорожных путей. которые строили заключённые. Грузовые поезда, движущиеся по трассам Севера, и сейчас проезжают по костям тех, кто эти трассы строил. Поволжских немцев и немцев из Крыма и из-под Одессы в 1940 году отправили в Вартегау, что на востоке Германии. В соответствии с советско-германским договором и согласно распоряжениям комиссии по репатриации. Сноска. Вартегау Территория, отошедшая в 1939 году вместе с другими землями Польши к Третьему рейху. Когда эти земли вновь отошли к Польше, немецких переселенцев выслали, разрешив взять с собой всего 40 килограммов личных вещей. Все закончилось их отправкой в Сибирь. Я много беседовал с этими немцами. В Варкуте и на Рильске они строили железную дорогу и тысячами умирали от недоедания и тяжелого труда. Здесь работали и также умирали немецкие военнопленные. Советский Союз был государством, где торжествовали жестокость и насилие. Его официальным лозунгом была следующая фраза: "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!" Населявшие его народы жили в вечном страхе репрессий, ведь попасть в лагеря мог каждый. К счастью, нам по-прежнему хватало еды. У нас был хлеб, козье молоко, А также сало и колбаса, которые присылала нам из Литвы сестра Тоня. Но, конечно, основу рациона составляла картошка. На Рождество 1950 года Антона была беременна. Мне хотелось, чтобы у нас родился сын, и мы с Тоней часто говорили об этом. Я каждый день уходил в тайгу, где пилил дрова для школы и несколько полений приносил домой. Наша горница имела большие размеры. Её приходилось протапливать круглые сутки. В начале февраля 1951 года в деревне проводили расчётный день. Трудовые успехи минувшего года вознаграждались деньгами и натуральными продуктами. В деревню приехал оркестр, которому пришлось выплачивать вознаграждение из нашего кармана. Присутствовали, как всегда, глава Жигаловского района и секретарь райкома партии. Председатель колхоза произнёс речь, в которой похвалил наш самоотверженный труд во славу мудрого отца и учителя товарища Сталина. Все встали и захлопали в ладоши. Казалось, что похвалам Сталина и коммунистической партии не будет конца. Мы выполнили план поставок государству по пшенице, мясу, маслу и шерсти. Начальство высоко оценило наши заслуги и достижения, и в числе передовиков было даже упомянуто моё имя. Однако, по правде говоря, мы могли бы сделать намного больше, если бы не затяжные дожди, погубившие значительную часть урожая. Наш труд оценили следующим образом: 800 г пшеницы и 4 копейки за трудовой день. Наша семья, в том числе и грожина, заработала 160 кг пшеницы. В то же время мы задолжали колхозу 112 рублей, и поэтому были вынуждены снова потуже затянуть ремни. Пришлось опять запасать картошку. 1 июня 1951 года в больнице райцентра Жигалово появился на свет мой сын Витаутас. У Тони было мало грудного молока, но к счастью, нашего малыша вскормила его соседка по палате. Зимой 1952 года мне выдали двух хороших лошадей. План заготовок для государства на 1953 год требовал от меня присмотра за картофельным полем в 15 гектаров. Я был доволен потому что это освобождало меня от других трудовых повинностей. Осенью 1954 года руководство колхоза выдвинуло меня на должность управляющего свинофермой. В колхозе было 148 свиноматок. Из них несколько рекордсменок, которые были в приличном состоянии. Работа на свиноферме стала новым делом для меня, потому что приходилось руководить работой других людей. У нас в Стоне часто возникали споры по поводу того, Что я слишком много времени отдаю работе в колхозе, растрачиваю на это почти все мои силы. У меня действительно оставалось меньше времени, чем раньше, на наш личный огород. То мне приходилось одной выполнять всё больше и больше работы по хозяйству. Ей это не нравилось, и она просила меня уделять больше внимания домашним делам. Она была права, но работы на ферме всегда было очень много, и поэтому я приходил домой поздно, часто ближе к полуночи. Никто в колхозе не работал так много, как я. В то время нам платили по 1,5 кг пшеницы за трудодень, и на моём счету было 1300 таких дней. Я пару раз продавал пшеницу на рынке и сумел купить несколько свиней, а также радиоприёмник, работавший на батарейках. Электричества в нашей деревне не было. Мы и стали первой семьёй в Рудовке, у которой в доме появилось радио. За четыре последних года наше благосостояние существенно выросло. Теперь мы жили лучше, чем большинство колхозников. Всё это было достигнуто за счёт наших собственных усилий, терпеливого, долгого труда. Я работал день и ночь, чтобы моя семья жила в нормальных условиях и по возможности ни в чём не нуждалась. Рождество 1954 года стало для нас самым радостным праздником. Мы слушали по радиоприёмнику передачу голоса Америки. Здесь, в тайге, эта радиостанция ловилась чисто, без помех. Мы слушали американского проповедника, епископа Б, чьи слова согревали сердца и утешали тех, кто отчаился в жизни. Мы плакали, вспоминая родной дом и тех, кто, в свою очередь, помнил нас в Германии, в Литве, на западе. Моему сыну уже исполнилось 3 года. Когда его спрашивали: "Кто ты?", он обычно отвечал: "Фриц". И все смеялись. Однако дела были далеко не радостными и весёлыми. Когда сараи стояли пустыми, даже крысы прекратили искать в них съестное. Они прорыли ходы в наш дом и пожирали хранившийся в погребе картофель. В темноте они смело бегали по горнице. Однажды ночью Тоня проснулась в тревоге. Витаута слежал в колыбели, и крысы подобрались к нему и начали покусывать его, не давая спать. Тони испуганно закричала, заметив, каких размеров эти грызуны. Когда мы спали, они бегали по нашим головам, кусали Тони за уши, хватали меня за волосы. Как-то ночью я схватил одну, но она укусила меня, и я был вынужден ее отпустить. Одна русская женщина из нашей деревни дала мне молодую кошку. Она также рассказала, что никто из местных не хотел жить в нашем доме. Когда в здешних амбарах пусто, крысы всегда устремляются в него. По ночам они вылезали из нор. Кошка схватила огромную крысу за шею и не отпускала её. Крыса пищала, кошка отчаянно мяукала. Я бросился на помощь. Позднее грызуны, видимо, решили, что нас слишком жарко в доме и перестали появляться в нём. Кошечка оказалась ласковая. Она очень любила меня. Ей нравилось сидеть у меня на коленях. Она всегда ждала моего прихода домой. Зимой у нас было 12 кур, которых мы держали под кухонным столом. Весной мы закололи на мясо наших свиней. По ночам я часто слушал радио. В 3 часа утра можно было поймать передачи BBC. Англичане 2 часа вещали на немецком языке. На средних волнах можно было поймать радиостанцию Немецкая волна. На Рождество 1955 года и в Новый год Я услышал по радио звон колоколов Кёльнского собора.